Воображает, будто дом англичанина его крепость. Вздор!» Удивленные пиквикисты переглянулись. «Кто из вас мистер Тапман?» — спросил мистер Граммер. И интуитивно он представлял себе мистера Пиквика. Его он узнал с первого взгляда. «Мое имя Тапман», — отозвался этот джентльмен. «Мое имя Закон», — сказал мистер Граммер. «Как?» — задал вопрос мистер Тапман. — Закон, — ответил мистер Граммер, — закон, власть гражданская и исполнительная. Это мои титулы. А вот мое полномочие. пробил Тапман, пробел Пиквик против мира державного нашего государя-короля. И предусматривая, все в надлежащем порядке, вы арестованы, Пиквик и Тапман.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 и отказывался поверить на слово мистеру Пиквику, что тот отправится прямо к суде, а мистер Пиквик и мистер Тапмен не менее энергически протестовали против расходов по найму кареты, являющейся единственным респектабельным экипажем, какой можно было получить.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 Подогреческого джентльмена солидных размеров выдержит мистера Пиквика не хуже, чем современный легкий двухместный экипаж. Портшест был нанят и доставлен в вестибюль гостиницы. Мистер Пиквик и мистер Тампен втиснулись в него и опустили шторы. Два насильщика были быстро найдены, и процессия тронулась в путь в торжественном порядке. Специальные констебли окружали носилки. Мистер Граммер и мистер Дабли. Триумфом шагали впереди. Мистер Снотграсс и мистер Уинк шли рука об руку сзади, а неумытое население...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 Ее обслуживали их собственные блюстители порядка, и благодаря их соединенным усилиям оба преступника были надежно заперты в тесном подшезе. Многочисленны были одобрительные и восторженные возгласы, приветствовавшие мистера Граммера, когда он с жезлом в руке возглавлял шествие. Громкие и протяжны были крики, поднятые неумытыми гражданами, и среди этих единодушных изъявлений общественного одобрения процессия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 А Сэм все еще отвечал на восторженные клики толпы и размахивал шляпы, словно был вне себя от радости, хотя, конечно, он ни малейшего представления не имел о происходящем. Как вдруг его остановило неожиданное появление мистера Уинкля и мистера Снотгресса. «Что за шум, джентльмены?» — крикнул Сэм. «Кто там у них сидит в этой траурной будке?» Оба джентльмена ответили в один голос